Синяя краска для валовас перестала пользоваться спросом. Авторитетно заявил Зверге, машинально поигрывая зажатой в руке вилкой. Это была старая привычка. Только раньше в университете Зверге размахивал карандашом. Никто больше не хочет походить на спорки скуги Куги. Мода закончилась. — И как ты выкручиваешься? — спросил я. — Из вежливости спросил. Только из-за нее. Рассуждения о бизнесе старинные Зверге, который настолько углубился в парфюмерно-косметическую алхимию, что даже открыл в Шекберге соответствующий салон, наскучили мне еще час назад. Но останавливать старого друга я не стал. Зверге же не понимал моего состояния и продолжал раскрывать секреты правильного впаривания богатым дамочкам, кремов от ожирения и эксклюзивных красок для волос. Сейчас новый тренд, все оттенки красного, самодовольно сообщил толстяк, который некогда списывал у меня контрольные по элементарному смешиванию. Я предлагаю самую широкую палитру. От бледно-розового до бордового. Так что от клиента к нет. Да уж, достойное занятие для выпускника Гинденбергского университета герметикона. Хотя, кто я такой? Чтобы обвинять старину в зверге, можно подумать, я занимаюсь академической наукой. Вообще, меры слишком зависят от веяния моды. — хмыкнул Юдара. — Мой бизнес устойчивее. Старина Юдара, с ним мы три года делили комнату, занимался окраской тканей и хвастался, что придумал удивительные оттенки, позволяющие солдатам сливаться с местностью. — Твой бизнес устойчив, пока ты даешь взятки военным! — хохотнул Зверга. — Не только им! — уточнил Юдара. — Это безнравственно. — А ты спишь с половиной своих клиенток! — парировал Юдара. Поэтому они ходят в свой салон. Кто виноват, что я нравлюсь женщинам? Зверге подмигнул мне. Ты, надеюсь, избавился от своей знаменитой стеснительности? Наверное, это и называется искушением. Мы сидели в Эсмеральде и Ромео, одном из лучших ресторанов Шекберга. Ели фаршированную в ельду, четверть цехина порции, и запивали ее белым суранским. Полцехина бутылка. Такие траты на просто поужинать не в моем стиле. Но счет оплачивали богатые друзья, наперебой старающиеся заманить меня к себе. Не из-за того, что я великий алхимик. Я не такой. А потому, что два этих самодовольных стервица любили меня и искренне желали мне добра. Я тоже их любил. Но я уже не был тем Андресом Мерсой, которого они знали по университету. Я даже просто Андресом перестал быть, заделавшись Андресом Оливером. И правильно сделал, что смысл с загроты. — Но астрологический флот не вариант для такого таланта, как ты. Служба слишком опасна. Цепели пропадают. Ты сам только что рассказывал об этом Адигене. — А мы сэри Помпилио. Вот — Вот-вот. Революция, дикие звери, пустота. Зачем тебе все это? Погибнуть или стать инвалидом? — Оставайся на каате, старина. А мы поможем тебе устроиться. Я слушал их, смотрел на них, кивал им, а сам удивлялся. Они были такими заводными в университете, такими веселыми, яркими. Я на их фоне выглядел безликим серым типом, если бы меня кто-нибудь сумел разглядеть. Они грезили подвигами, приключениями, великими открытиями на худой конец, а сами удовлетворились сытой мещанской жизнью. Я должен был оказаться на их месте, я, тихий, незаметный, робкий Энди Мерса. Я должен был выкопать себе тёплую норку, на какой-нибудь тихой планете и честно зарабатывать на жизнь своей честной профессией Собственно, еще несколько дней назад так и было, а теперь... А теперь получилось так, как получилось. Я смотрел на них и вспоминал потного бедокура, мечущегося по задымленному кузелю, бабарского пулемета, орущего от невозможности достать хитро заходящие на амуши аэропланы, перепачканного крови и блевотой Галилеи в беспамятстве вывалившегося из Астринга, Галилея, который едва не сдох, спасая наши шкуры. Впрочем, мы все тогда чуть не сдохли, спасая друг друга. Ты станешь богачевым, старина, — щедро пообещал зверге. Я улыбнулся. А потом, после десерта и сладкого вина, сказал ребятам, что их предложения скружили мне голову, попрощался, вернулся на цепель и пошел к Дорофееву, а на следующий день принял присягу. Из дневника Андриса О. Мерса, доктора алхимии.